Глава десятая Перевалило далеко за полдень, когда дюк, высунувшись из люка на крыше трёхосного фургона, решил осмотреть каменистую равнину. Рокотали двигатели. Караван полз на восток, огибая длинную трещину, протянувшуюся от разлома. Впереди ехал конный отряд башмачников. За ним те тонец, следом покачиваясь на ухабах, катил фургон владыки. Переговорщик опустил бинокль, потёр слезившиеся глаза и обернулся. Небо на юге потемнело. Обоз тонул в пыли. Возничьи повязали платки на лица, сгорбились на телегах, закрывая голову руками. Если бы не фары, которые врубил водитель бензовоза, ехавшего в хвосте, дюк бы его не увидел вовсе. Подняв бинокль, переговорщик подкрутил окуляры и уставился поверх скал, торчащих по краю трещины. На горизонте возвышались пологие холмы. За ними лежала кислая долина. На одной из вершин блеснуло так, что Дюк зажмурился, оторвавшись от бинокля. Поморгав, он посмотрел вновь. Но тут фургон повернул, съехав вслед за Тевтонцем в небольшую низину, и скалы вдоль трещины скрыли от взгляда холмы. Переговорщик ордена уже подтянулся вверх, чтобы забраться на крышу и снова посмотреть на холмы. Однако поднявшийся ветер закружил песчаные вихри, бросая колючую взвесь в лицо. На зубах заскрипел песок. Всадники впереди спешивались и уводили лошадей к скалам, Остановился Тевтонец. Дюк сплюнул и полез вниз. Захлопнув люк, он опустился по короткой лесенке в салон, где под потолком тускло светила лампа в решетчатом плафоне. По сторонам от двери в передней части салона сидели два жреца со штуцерами, охраняли вход в отсек в ладыке. Задняя дверь вела в комнату охраны, там ехали еще семеро. Справа под стеной на застеленной одеялом лежанке сидел боск В углу над изголовьем был приварен железный столик, на котором стояла радиостанция. На немой вопрос дюка начальник стражи покачал головой и сказал «Не понимаю». Он кинул наушники с микрофоном на лежанку. «Почему брат рут не отвечает?» «Ветер сильный», — произнес переговорщик, вытирая морщинистое лицо влажным полотенцем, которое снял с крюка на стене. «Песок так и крутит. Может, грядущие изменения погоды помехи создает?» Боск снова покачал головой. Или отъехал далеко. Дюк повесил полотенце обратно и сел на табурет напротив лежанки. Нет. Начальник стражи снова взял наушники, расправил скрученный провод. Мы на равнине, Рут на равнине. И у него и у нас станции до Белгорода бьют. Другая причина, значит. И он, надев наушники, поднес к лицу микрофон, вдавил кнопку на панели под верниером и монотонно забубнил, вызывая отделившийся отряд по радио. Дюк посидел рядом, поглаживая бороду, Потом поднялся и приблизился к двери, ведущей в отсек владыки. Сдвинув засов, приоткрыл. На кровати под одеялом лежал раненый. Молодой монашек с румяным лицом, сидящий рядом, машинально привстал, когда переговорщик вошел в отсек. «Как владыка, Тимофей?» Слегка надавив ему на плечо, дюк усадил безбородого монашка обратно. «Жар сильный». Тимофей нагнулся, смочил марлю в тазу под ногами, отжал. «Уже ей не бредит. Хрипит только». Расправив компресс, монашек положил он на забинтованное лицо владыки и разгладил складку на одеяле. «Делай все, чему тебя лекарь в контореме учил Если надо мне что-то, только скажи». Тимофей потер скулу, усыпанную веснушками, вздохнул, глядя на раненого. как бы я знал, у владыки пол лица стесало». Он снова потер скулу и робко добавил. «Назад бы, в Москву, мастер Дюк». «Смолкни!» — рявкнул переговорщик. «И лечи! А коли помрет владыка...» Дюк, хрустнув костяшками пальцев, поднёс к носу монашка кулак. «Я...» Дверь в отсек приоткрылась. Внутрь заглянул жрец-охранник. «Дюк Абон, там копыт от башмачников приехал. На разговор просит». «А «Уже на улице. Велел и вас кликнуть». Охранник исчез за дверью. «Воду в тазу смени!» Буркнул Дюк. Нагнулся, проверил засов на люке в полу. Неспроста копыта приехал. Не к добру это. Переговорщик взглянул на умирающего владыку, коснулся распятия и вышел из отсека. Оглобля шагал первым, положив винтовку на плечо. Две колеи, оставленные шинами тевтонца на глинистой земле, тянулись к подножию холма впереди. За башмачником шел Гест, по сторонам от него Пётр и Стот. Вик блелся позади прихрамовая. Он сильно натер ногу. Владыка изредка оборачивался, бросая тревожные взгляды на послушника, но останавливать спутников не спешил. Вик понимал, сначала надо догнать отряд Рута, который мог упилить достаточно далеко, а потом уже думать об отдыхе и лечении. Вон владыка за грудь держится. Видно, мутант сильно его помял. Терпит. Только кашель иногда сдержать не может. Идти было трудно. Кумья глины прилипали к ботинкам, да еще ветер поднялся. пыли песок, принесенные из пустошек, кололи глаза, забивались в нос и глотку не спасал даже платок. Пару раз спутники пересекли свежий след гусеничного трактора. Разлом остался далеко справа. Судя по колеете в тонце и отпечаткам подков на глине, отделившийся от каравана отряд ехал какое-то время вдоль разлома, потом стал забирать севернее и перевалил за холм. Оглобля неожиданно остановился. Ветер донес рокот двигателя. Башмачник перехватил винтовку и, оскальзываясь, стал взбираться по крутому склону. Гест жестом отправил следом Петра, сам на плечо Стода и обернулся. Вик подошел к ним, вопросительно глядя на преподобного. Рок двигателя то стихал, то становился громче, будто машину гоняли на холостых, прогревая мотор. Когда оглобля удалился на приличное расстояние, Гест хрипло сказал. «Ветер усиливается. Если так дальше будет, искать укрытие следует». «А как же караван?» — спросил Вик. Преподобный посмотрел на юг, где небо налилось свинцом. Ветвистым росчерком сверкнула молния. «Еще одна». «Они по равнине едут», — ответил Стот. «Гроза их раньше догонит». «Значит, встанут», — заключил Гест и повернулся к холму. пётр помахал им с вершины, чтобы поднимались, а глобли рядом уже не было. Когда они забрались наверх, взгляду открылась каменистая равнина с гигантским озером посередине. Поверхность воды в нем была испещрена рябью и солнечными бликами. Вик зажмурился, поморгал, прогоняя яркие точки перед глазами и приложил ладонь козырьком к колбу далеко впереди, в блеклом мареве виднелись пологии возвышенности, а справа едва угадывалась темная полоса разлома. С южной стороны заполненного водой кратера, вдоль края стояли длинные приземистые бараки. Между ними высились мачты ветряков, от которых разбегались провода. Часть тянулась к крышам бараков, вторая к насосной станции возле нефтяного бассейна, окруженного земляным валом. До него от бараков было шагов 200. Кратер с бассейном соединял узкий канал, наполовину заполненной водой. Видимо, нефтяники контролировали ее ток с помощью шлюзов, поднимая и опуская заслонки, делившие канал на равные отрезки. По периметру поселка торчали наблюдательные вышки. Напротив бараков застыла сцепка. Два трактора на гусеничном ходу друг за другом и три поржавевших в потеках мазута цистерны. Возле сцепки суетились монахи, которыми руководил жрец Руд. Ближе к подножию холма стоял ревя мотором тевтонец Из-под задних колес летели комья глины. Чуть в стороне от него спешились башмачники, несколько человек выталкивали из грязи застрявшие мотоциклы. Оглобли уже спустился к водножию и направился к лошадям. Вик удивился. Поселок не обнесён стеной, не видно въездных ворот, никак не защищен. А потом сообразил. Попасть в него можно с четырех направлений. Первое — это по воде. Берег глинистый, на него не влезть. Пока подгребешь на лодке, тебя расстреляют наблюдатели с вышек. Второе — объехать кратер по кругу. Но и тут незадача. Справа на подъезде сплошная глина, быстро не проскочишь. Холм. Отряд Рута преодолел и застрял у подножия, также увязнув в глине. Оставалось только одно нормальное место подъезда с северной стороны, между склоном и насосной станцией, где виднелась накатанная дорога, выбегавшая на каменистую равнину. «А где нефтяники?» Тихо спросил Вик, чтобы внизу невзначай не услышали. Гест вытер лицо платком, кашлянул. «Неясно», — ответил Петр. «Может, и здесь мутанты побывали. Хотя, не похоже на то. Жилища с виду не тронуты. Должно быть, старатели к мосту подались на выручку, когда сообщение по радио получили. У них же в каждом поселке радиосвязь. И следы трактора были совсем свежие, помните?» Гест кивнул. «Но мутантов слишком много было». Все нефтяники погибнуть могли. Не могли, упорствовал Вик. Топливный посёлок бы так не бросили. Наверняка кто-то остался. Если и остался, то вреда нам не принесёт. Затаится, переждёт, сказал Гест. Да и мы не воевать сюда пришли. Глотните, владыка. Тот откупорил флягу и протянул Гесту. Мне бараны ваши посмотреть. Потом. Тот отпил, вернул флягу. Послушник ногу повредил, глянь его сначала. Вик сел Принялся расшнуровывать башмак. Стот полез в котомку. руд поторопился!» — вновь заговорил Петр. «К кратеру надо был гружным путем идти, тем, что нефтяники пользуются». «Жрец мог опасаться мутантов», — предположил Гест. «Или патруля топливных». Петр качнул головой. «Однако в поселок полез. Земля тут никчемная, вода близко, ноги так и ввязнут в глине». «Нет, владыка, торопился он. Да и следов мутантов мы не встречали». Концом посоха жрец счистил комья грязи с ботинка. «На равнину, на север надо было ехать!» Он махнул, не глядя влево. «А брат Рут напрямик повел, срезать решил. Посадил кефтонца на брюхо. Тут только трактор, либо человек пройдут. Вот они с цепкой размыкают». Выстрелив в небо густую струю черного дыма из выхлопной трубы, рыкнул дизелем первый трактор, дернулся и пополз к застрявшей машине. Монахи во главе с Рутом зашагали следом. Вик осторожно стянул башмак. Пятку пекло. Опустившись на колени, Стот осмотрел ранку, помазал лечебным воском и начал забинтовывать стопу. «Опасаюсь я, преподобный, что боевые отряды топливных сейчас озвереют. Наверняка короле указ по радио передали. Стрелять всех, кто в поселке к ним сунется!» — произнес Петр. Над вершиной низко пролетел ворон. Каркнул. Он был непривычного окраса, какой-то рябой. Взмахнув крыльями, закружил над поселком нефтяников. «Почтовый ворон? Откуда здесь?» — удивился Петр. Вместе с владыкой они следили за птицей, которая вдруг сложила крылья и камнем полетела вниз. «Странным способом дюк послание Руту шлет», — сказал Гесс, когда ворон, замахав крыльями у самой земли, опустился на плечо жреца. «Может, радиосвязь не работает?» — предположил Петр. «Перед грозовой такое случалось». «Может и так». Гесс кивнул и повернулся к нему. «А что до боевых отрядов топливных?» Как бы в Москве они войну не начали. Могут ведь решить, что наш караван на их поселок у переправы напал. Могут, согласился Петр. Многие видели, по какой дороге мы город покинули. Но миссия важней. Да, глаза Геста сузились, он ощупал складки халата на груди. Цену ты знаешь. Владыка покосился через плечо на Вика. Закончив бинтовать, тот стал убирать склянки в котомку. Стойбище должно быть уничтожено, жестко произнес Гест. «Стойбище?» Вик нахмурился, натягивая башмак. Размышляя, уставился на равнину и тут же забыл о словах владыки. С севера к кратеру приближались три сендера. Над одним на проволочной антенне трепыхался черно-желтый вымпел Южного братства. Следовавшие друг за другом машины разъехались в стороны, выстроились обратным клином и на высокой скорости стали сходиться, беря поселок старателей в клещи. Монахи и башмачники не слышали их за тракторного дизеля и рокотом тевтонца. Последнего уже подцепили тросами к подъехавшему трактору. Рут забрался на броню и отдавал водителю указания, размахивая руками. Башмачники собрались возле мотоциклов. С лошадьми остался лишь панк, но его окружающее мало интересовало. Он о чем то разговаривал с Оглоблей. "Смотрите!" воскликнул Вик, вытянув руку. Аглобли резко повернулся к холму, похоже, услышав возглас. Спустя мгновение башмачник оттолкнул Панка, запрыгнул в седло и пустил коня вверх по склону преодолев половину, остановился, глянул на север, после чего спешно стащил за спины винтовку и дважды выстрелил в воздух. Первым среагировал Рут. Спрыгнув в кузов тевтонца он перебрался к турели и, взгромоздившись в кресло стрелка, развернул пулемет. Сендеры-каратели из Южного Братства ворвались в поселок с трех сторон. Один перемахнул с разгона узкий канал, промчался вдоль бараков, поливая свинцом замерших от неожиданности башмачников. Пулемет смолк, когда машина скрылась за сцепкой. Но в ответ начал стрелять жрец. Он изрешетил цистерны трассирующими пулями. В следующий миг полыхнуло так, что Вик чуть не ослеп. Холм вздрогнул. Тевтонец внизу развернула на месте. От грохота зазвенело в ушах. Ударная волна выбила из седла оглоблю. пётр с Гестом повалились на землю. Бросив котомку, Стот накрыл своим телом владыку. Вик увидел, как со второго сендера, въехавшего на земляной вал бассейна возле насосной станции, расстреливают кинувшихся в рассыпную башмачников и монахов. Густое облако едкого дыма начало заволакивать поселок. Внизу ржали и метались лошади. Панку удалось поймать одну, и он, вскочив в седло, ринулся к вершине. Оглобля сел на склоне, тряхнул головой и потянулся за винтовкой. Третий сендер, проехав по дороге между насосной станцией и наблюдательной вышкой, свернул к холму. Стоявшие за водителем люди полили из ружей вскачущего к вершине панка. Лошадь под ним споткнулась, клюнула мордой, башмачник вылетел из седла. сендер не сбавляя скорости, переехал его. Раздался вопль. Вику показалось, что он слышал, как хрустнули сломанные ребра. Оглобля, опустившись на одно колено, целился в приближающийся сендер Вскочил пётр Вытащив меч, крутанул в руках штерн. Свернув кольцо на конце, взвел боевую пружину. И тут башмачник открыл огонь. Он убил водителя и попал в переднее колесо. Разогнавшаяся машина вильнула. В кузове мелькнули перекошенные лица карателей. Подпрыгнув на ухабе, сендер встал на бок и перевернулся. Бросив разряженную винтовку, Оглобля выхватил нож и прыгнул к машине. Петр по приказу Геста побежал к нему. Владыка обнажил спрятанный в посохе меч. Стот дернул Вика за рукав, заслоняя собой Геста. «Рядом стой, послушник!» Вик медленно вытащил меч. Перед глазами застыла картина, как сендер давит колесами панка. В ушах еще звучал вопль. «Рядом, сказал!» — рявкнул тот и притянул Вика. Внизу гремели пулеметные очереди. Кевтонец скрылся в дыму, из которого словно светлячки вылетали трассирующие пули, впивались в черную гладь нефтяного бассейна, со звоном врезались в агрегаты насосной станции, пробивали броню Сендера, застывшего на земляном валу. А потом вспыхнул нефтяной бассейн. Пламя слезало машину Южного Братства с земляного вала. Огонь с ревом помчался по каналу, взметнулся вдоль берега кратера и отступил под натиском поднятой ветром волны. «Идем вниз!» — приказал Гест. Вик вздрогнул, слова громом отозвались в ушах. Когда они спустились к перевернутому сендеру, все было кончено. За машиной распластались два тела нефтяников. У одного шея была неестественно вывернута, другой лежал на спине, ладонью прикрывая рану на животе. Рядом, опустив меч, стоял пётр в двух шагах от него оглобли перед которым, безвольно свесив голову на грудь, сидел каратель. Сначала Вик решил, что тот жив, но когда каратель кулем завалился на бок, он увидел торчащую под лопаткой кривую рукоять. Оглобля щерялся, словно панцирный волк при виде добычи, поставил ногу на мертвеца и выдернул нож. Грудь и плечи башмачника часто вздымались. Он обвел всех тяжелым взглядом. Внизу взревел мотор. За дымом было не разобрать, что за машина выруливает из поселка. Спустя пару мгновений на дорогу выехал Тевтонец. За пулеметом сидел жрец Рут. Вика разглядел в кузове еще несколько монахов, а потом дым от пожара, сносимый ветром, скрыл машину из вида. «Странный жрец. Снова укатил», — произнес оглобля, вытирая нож о рукав. Помедлив добавил, «Да и вы, не пустынники!» Студ шагнул к нему, занося клинок. пётр придвинулся сбоку. Башмачник отпрыгнул. «Остановитесь!» — пророкотал Гест. Оглобля подобрался, обвел всех оценивающим взглядом. Губы его растянулись в ухмылке, обнажив крепкие зубы. «Кто вы такие?» «Пред тобой владыка ордена», — произнес Петр. Оглобля рассмеялся. «Владыка-оборванец? А может, он?» Башмачник указал ножом на Вика. «Он владыка!» И вновь захохотал. пётр шагнул вперед. Сверкнул клинок, раздался шлепок, и Оглобля распластался на склоне. «Стой, пётр Гест властно поднял руку. Жрец замер, занеся меч. «Башмачник боем был возбужден. Я прощаю его. И помню, он спас мне жизнь». Петр отступил, пряча меч в ножны. Оглобля вскочил, ошалел озираясь, и тут же скривился, схватившись за посиневшую кисть, мгновение назад сжимавшую нож. Он попятился, как побитая собака, потом развернулся и, пригибаясь, побежал вниз. «Стот, пётр заговорил Гест, когда башмачник скрылся в дыму. «Осмотрите все машины в поселке, кроме тракторов. Если исправной не найдете, изловите лошадей». Жрецы кивнули и быстро зажигали по склону. Владыка закашлялся и тяжело сел. Вытянув ноги, потер ушибленную грудь. Гик опустился рядом с Владыкой, стащил тюрбан. Быстро темнело. Ветер, как иногда бывает перед грозой, стихал, накапливая силу. Сверкнула молния, над равниной прокатились раскаты грома. вставай Гест хлопнул Вика по плечу. «Осмотрим Сендер и грозу под ним переждем». Первые капли дождя упали на землю. Снова поднялся ветер, закружил клубы дыма над поселком и понес их в пустошь, разрывая на лоскуты, спеша позабавиться с новой игрушкой, пока не погас пожар. Холмы вокруг кислой долины скрыла серая пелена. Низкие тучи плыли на север. расчерчивая небо ветвились и сверкали молнии. Крупные капли молотили по мостовой. Но, несмотря на непогоду, на площади возле каменного изваяния было многолюдно. Ильмар, закутавшись в брезентовый плащ, стоял на парапете под статуей, наблюдая, как разгружают телеги. Отряд Прохора уже занял здание, полукругом окаймлявшее площадь с южной стороны. Туда же укатили и киевские. Хэнк рассаживал своих людей в доме справа. Его порученец с теня слева от площади. Семеро бойцов возились по колено в воде за парапетом, сколачивали мостки, чтобы при случае в бассейне под статуей можно быстро перебегать с одной стороны на другую во время боя. Нормальных досок в округе раздобыть не удалось, поэтому Ильмар приказал разобрать телегу. Атаман покосился на оплавленную черную фигуру, пытаясь представить, кто же стоит на постаменте, как раньше выглядел. Приметил в бесформенной массе ребристую рукоять меча и гарду решил, что древний скульптор своял либо охотника, либо воина, а под ногами у него, должно быть, лежит пес. Уж слишком один фрагмент внизу походил на лапу собаки. Небо слегка посветлело. Ветер разорвал тучи, и сквозь пелену, скрывающую от взгляда холмы, пробились багровые отблески заката. Дождь прекратился. В воздухе летала невесомая взвесь. Высоко над площадью, переливаясь красками, аркой перекинулась радуга. «Добрый знак», — отметил атаман. Подъехал промокший насквозь Прохор. «Где Хэнк?» — спросил Эльмар. «Он почти закончил». «Ты хорошо все проверил, как он людей расставил? Указал, куда им стрелять?» «Да». Прохор снял фуражку, стряхнул воду. «Он сейчас подъедет. Обсудить кое-чего хочет. Разобъяснишь всем, чтоб приближенных Геста не перемочили». «Это как?» «Кто в свалке разберет, кого стрелять, кого нет?» «А вот так!» «Есть человек в караване особый. Его охранять скорее будут. И хорошо охранять», — уяснил Прохор. он развязал на шее тесьму от плаща. «А что у стены?» «Там хуже». «Что еще?» Ильмар скинул плащ. Прохор посмотрел на дом слева от площади, надел фуражку. В бассейне под статуей стучали молотки, звенела пила. «Чего тянешь? Говори!» «В доме том перекрытия нет. И на крышу не влезешь, стены будто потекли. Гладкие». «Ты чё мне раньше не доложил?» — разозлился ильмар «Коня мне! Коня атаману!» — крикнул Прохор. Подъехал Хэнк. С ним ещё двое. Один смуглый, худощавый, сильно горбился в седле. Другой грузный, с квадратным подбородком и свёрнутым на бок носом. Бригадир сразу начал. «Тут такое дело!» Он кивнул на всадников за собой. «У Йола с Метисом мысли появилось. Они предлагают...» «Мысль?» Завираясь в седло, перебил Эльмар. «У вас мыслилки об одном сейчас должны думать. Как людей слива от площади рассадить, чтоб дело не завалить». «Так это...» Хэнк растерянно посмотрел на Прохора. «Атаман!» Вмешался тот. «Выслушай!» Ильмар смерил его сердитым взглядом, бросил Хэнку. «Излагай!» «Метис!» Хэнк указал на смуглого всадника. «Когда еще в банде у Макота был, ну... Фермеров они на берегу Донной пустыни жгли!» «Короче!» рявкнул атаман. «Смесь взрывную он умеет делать!» «И...» Атаман вытянул на гайку из-за голенища. «Айол запал и смастерит. И в том-то же с бронёй им граната что? Ну колесо, ежели взрывом оторвёт. Но люди-то, люди внутри выживут, стрелять по нам стынут. А смесь, когда бутыль разобьётся о броню, растечётся по щелям и всех пожжёт внутри». Эльмар задумался, почесал подбородок. «Дельно придумано. А что для смеси нужно?» Хэнк вопросительно оглянулся на Метиса. «Керосин, селитра и кислота», — выпалил тот. А для запалов Юл шмыгнул перебитым носом, неспешно потянул повод, развернув коня кальмару. «Дело Дела нехитрые. Проволока нужна, трубки с прорезями, гильзы подойдут, пружины и патроны, лучше от пистоля. Так вот. Все?» Атаман приподнялся все двое, глядя, как за пропетом вокруг статую заканчивают скалачивать моски. «Все!» кивнул Юл. Прохор. Атаман начал выщелкивать пистолетные патроны из петелек на ремне, отправив их к лекарю. Пусть керосина даст и кислоты. И эту. Селитру, — подсказал Метис. Да, ее самую. А ты? Ильмар протянул руку Юлу. Держи. И высыпал в подставленную ладонь горстку патронов. Быстро запало смастеришь. Юл только усмехнулся. Уррожа! Думаешь, я забыл, что вы учудили у октагона? Ладно, всякое бывает. Сядете за пропец с людьми Прохора. Сработает ваша взрывная смесь. прощу было и награду выдам. Атаман развернул коня. Встал на стременах и крикнул. «А убирайте! Убирайте с площади к некрозовой плесени! И чтоб следов никаких не осталось! Живей! Прохор!» «Да, хозяин!» «Чё стал? Скачи к лекарю! Калип из разведки вернётся сразу ко мне!» Эльмар ударил коня плёткой и кинул через плечо. «Хэнк, за мной!» Они пересекли площадь и подъехали к дому, когда из него вышел стеня Увидев разозлённого атамана, поручениц попятился. «Стой!» — рыкнул Эльмар.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 Пётр остался на сиденье, облокотился на руль. На севере, куда ушла гроза, мигали зарницы. Над кислой долиной небо было ясным, светили звёзды. С востока взошла луна, залив склоны холмов тусклым светом. "Прикажешь в город съездить, преподобный?" или начал Пётр. "Тихо всем". Гест поднял руку. "Слышите? Из долины донёсся едва различимый рокот двигателя. Будто крадётся", прошептал Вик. "Это тевтонец Рута?" произнес тот больше некому. «Что скажешь, Пётр?» спросил Гест. «По звуку похож», — ответил жрец. «Может, я всё-таки спущусь в долину?» И взялся за руль. Владыка покачал головой. «Здесь будем ждать». А если караван начал стот то осёкся? Над холмом за долиной разлился жёлтый свет. Заплясали лучи, становясь всё ярче, длиннее. На вершине возникли две яркие точки фар и замигали, будто подавая какой-то непонятный сигнал. «Всадники!» — вырвалась у Вика. «И машины там!» «Да!» — с облегчением произнёс Гест. «Это караван!» Машина поползла вниз по склону, осветив спускавшийся отряд башмачников. Следом на вершину выехал трёхосный фургон, подсвечиваемый фарами идущего в хвосте каравана бензовоза. На крыше фургона горели прожекторы. Толстые лучи пронзили туманную дымку, повисшую над долиной. выхватили из темноты зданию подножия, дорогу между ними —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 Башмачники и второй Тевтонец уже были на площади. Фургон замер на месте, освещая статую прожекторами. За ним остановился обоз. Тевтонец и несколько всадников поехали к машине рута застывшей под стенами дома слева. Петр включил скорость, мотоцикл дернулся, а сзади грохнул выстрел.